никакого сравнения с вольным приложением Багрицкого, широко певшимся еще до фильма «Старшая сестра», где эту вещь со страстным придыханием исполняла Татьяна Доронина. галина спела и Огневых, погрустнела, улыбнулась сказала но «Ну, я», побежала. Через час ее сын позвонил в дверь, маме плохо. Вызвали врача, но скорая не могла добраться до аэропортовских домов из-за перегороженной Москвы.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 Другая страна, как водится, не согласна и утверждает, что была был недостаточно решителен. Если настоял, ему бы, конечно, отдали ребёнка. Но, как бы то ни было, в феврале 1966 года Акуджава приехал во Владивосток по приглашению местного университета вместе с Робертом Рождественским и одним из популярнейших графиков 60-х рослым литовцем Статисом Красаускасом.